Александров Гай К Федору наговорили, что поездом докатят его к Алгаю, так коротко звали Александров Гай, чуть ли не на следующий день. А потом оказалось, что в Ершове, Урбахе и Красном Куту пересадки. Три пересадки, шутка сказать. Кто езжал в 1919 году по железным дорогам, тот поверит. что выдержать в пути три пересадки дело мучительное и вовсе нелёгкое. По приблизительным подсчётам, подгоняя к средней норме, Фёдор установил, что поездка эта отнимет недели полторы. Поэтому передумал, слез в дёргачах, взял лошадей и тронул на перекладных. Тут на прямик до Александрова Гая полтораста верст. И снова степь, просторы, голубые горизонты, беспредельные простыни снега. Кое-где уж появились проталины, чернеют бугорки обнаженной земли. Если нет большого ветра, днем солнце тепло, значит, скоро весна закружит хороводами. По степи и села здесь редки, двадцать пять, тридцать верст одно от другого. Живут они сытой и замкнутой жизнью, тут и невест по другим сёлам мало отдают, обходятся во всяяси, всяхи на всех хватает волю. Каждое село будто небольшая республика. Чувствует себя независимо и ни в ком, ни в чём не нуждается и имеет большую склонность к самостоятельности. Эти большие сёла, что приходится проезжать долгая сыграли огромную роль в истории гражданской войны Уральских степей. Осипов Гай, Орлов Гай, Курилова. Эти села дали не только отдельных добровольцев, они дали готовые красные полки. Верно, что из этих же сел немало кулача ушло и к белым. Но остается несомненным, что перевес был всегда на красной стороне. Когда в Курилово ворвалась в 1918 году казара и по указанию местных кулаков начала выхватывать советских работников, поднялась вся огромная трудовая сельская масса, вооружилась, кто чем попало, перебила казаков, остатки выгнала вон, и тогда же порешило создать свой особый полк. Он был назван Куриловским. Примерно в подобные же обстановки созданы были и другие местные полки: Домашкинский, Пугачёвский, Стенки Разина, Новоузенский, Малоузенский, Краснокутский. Они создались первоначально для того, чтобы охранять и защищать свои родные сёла. Бойцами и командирами комиссаров первоначально не было. Являлись всё свои же односельчане. Спайка была, разумеется, несравненная. Тут люди знали друг друга десятки лет, часто были давними товарищами, многих связывали и родственные отношения. В Куриловском полку служили, например, отец с пятью сыновьями. Бывали, положим, и такие явления, что некогда близкие дружки вдруг разделялись. Один убегал с белыми, другой вступал к красноармейцам в родной полк. Бывали случаи еще более разительные — Когда члены одной и той же семьи раскалывались на две половины, одна к белым, другая к красным. Все эти местные полки, созданные для обороны своих сёл, скоро вынуждены были ходом событий расставить родные места: уйти глубоко в уральские степи, оттуда на Колчака, от Колчака снова в степи и из степей на панский польский фронт. В ряду других заслуженным героическим полком считался мусульманский, насчитывающий 14 национальностей. Преобладали в этом полку киргизы, доселе безжалостно и бессовестно эксплуатировавшиеся зажиточным тониядным казачеством, к которому питали неукротимую, жестокую ненависть. Добровольческие полки эти творили поистине героические дела, без снарядов, без патронов, Скверные, недостаточно вооружённые, раздетые, ниобутые, они долго держались, стойко и храбро сражались, многократно и успешно били поднявшееся против советской власти Уральское казачество. В отношении боевом они стояли неизменно высоко от начала до конца. В отношении политическом они созрели не сразу и не сразу охватили и уяснили причины и масштаб развернувшейся социальной борьбы. Слабая дисциплина, своеобразное понятие воли, длительная борьба за выборность комсостава, неясное и неточное понимание задач и директив, поступавших из Центра — все эти признаки еще долго-долго отличали от полков Центральной России эти молодецкие, добровольческие, сплошь крестьянские полки. Александров Гай мало чем отличался от других Гаев. Орлова Гая — Осиного Гая, да, пожалуй, и всех степных селений, близко похожих одно на другое. Село разбросанное, просторное, в центре грязное, на окраинах непролазное. В те времена Александров Гай был изряду вон оживленным пунктом. Здесь стояли штаб-бригады, политический отдел, различные команды, боевые части. На Шильную Балку, на Байтурган... И порт артур на Уральск во все стороны шло оживлённое движение поддерживалась связь то с воинскими частями то с руководящими центрами непрестанно двигались повозки уезжали и приезжали новые люди куда-то спешили непоседливые кавалеристы проползали на крестьянских подводах и качались на гордых верблюдах целые воинские караваны Привозили, привозили, разгружали, нагружали, всюду била жизнь. Так она, наверное, ни до того, ни после не била в Александровом гаю. Местная интеллигенция у площади и по главной улице каждый вечер устраивала гуляния наподобие ярмарочных. И тут, разумеется, не дремали красноармейцы, очаровавшие к тому времени добрую половину алгайского женского персонала. Политический отдел бригады время от времени организовывал митинги, как для красноармейцев, так и смешанные. На этих митингах освещался главным образом стереотипный текущий момент. Жителей втянуть в политическую жизнь, разумеется, было по труднее, чем красноармейцев. Эти шли охотно, слушали внимательно, просили созывать их чаще, рассказывать больше и подробнее. Желание отличное, Но осуществлять его приходилось не всегда и не только по недостатку политических сил. Нет, сил для тех мест и времён, пожалуй, было и достаточно. Часто созывать на митинги и собрания не позволяла военная обстановка. Кругом казаки налететь могут внезапно, застигнув в сборе массу невооружённых бойцов, могут наделать немало бед. Во главе политического отдела стоял тогда петербургский рабочий Николай Николаевич Ежиков. Человек еще совсем молодой, лет двадцати двух, но зрелый, умный и серьезный. Ежиков был в то время и комиссаром бригады. В селе не только командный состав и красноармейцы, но и жители относились к Николаю Николаевичу с величайшим уважением. Его любили за простую, умную, ласковую речь, За то, что обещаний зря не давал, а раз сказавший, обещанное выполнял. За то, что в селе не было никаких беспорядков, и это по праву приписывалось его моральному воздействию на красноармейцев. А бойцы любили его и всегда больше любили за то, что в походах он был всегда с ними, в боях сам он лежал и бежал в цепи, держался как равный товарищ. Надо сказать, что в те времена, в самом начале 1919 года, вообще в Красной армии не была еще развернута, как следует, политическая работа. Формы и методы ее были не ясны, и многие из политработников, особенно же из младших комиссаров, были попросту наиболее сознательными бойцами, которые личным примером показывали, как надо воину Красной армии терпеть голодуху, стужу без обуви и одежи. как надо выносить трудности и лишения изнурительных походов, как надо сражаться отважно, а при случае спокойно, честно умирать. Непрерывные бои не давали возможности неделями и даже целыми месяцами повести хотя бы сколько-нибудь сосредоточенную и систематическую работу. Ограничивались случайными политналетами, а настоящую политическую работу откладывали до более удобного времени. Под Александровым Гаем обстановка была ни хуже, ни лучше, чем в других местах. Резервы были крошечные, стояли они на отдыхе неподолгу, а главная масса бойцов неотлучно была на линии огня. Работники политического отдела, кроме тех, что вели сидячую работу, то и дело выезжали из политотдела на позицию, отвозили туда литературу, новые распоряжения, инструкции и руководство, сносились текущими. Там с комиссарами, партийными ячейками инструктировали тех и других, если удавалось вести работу и среди красноармейцев, а если приходила нужда, оставив свои инструкции, брали винтовку и шли в бой. Как раз в те дни, в самом начале марта, трое сотрудников бригадного политотдела погибли в неравном бою, отступая по лощине с горстью красноармейцев под напором огромной лавины казаков. Авторитет политических работников в крестьянских полках держался исключительно как авторитет отличных, мужественных и честных воинов Красной армии. Николай Николаевич в этом отношении почитался чрезвычайно, и среди бойцов его всё время ставили лучшим примером. К началу марта позиции находились около порта Артура. крошечного и в дребезги разбитого посёлка, стоявшего на дороге к станице Соломихинской от Алгая на несколько десятков верст. Через эту станицу можно было выйти к большому пути Уральск-Вубищенск-Сахарная Гурив. Армия центра, который был в Уральске, предполагала в ближайшее время открыть общее наступление и путём комбинированных действий Отогнать сначала казаков от Уральска, возможно, дальше, а потом и вовсе уничтожить белую казацкую армию. Со стороны Александра Гая удар должен был направиться на станицу Соломихинскую, и в дальнейшем наступление следовало развить через Чежинские болота, выходя на Большой Уральско-Гурьевский тракт. Этим манёвром перерезался путь к казачьим частям, отступающим под натиском красных войск со стороны Уральска. День наступления был близок. Алгайская бригада готовилась с лихорадочной поспешностью. Как только приехал в станицу, Федор направился к политотделу. Там провели его к Николаю Николаевичу. Закутанный в черную глухую шубу, Смахнав тишей попахой на голове в валенках, он сидел в пустом, высоком, совершенно не топленном кабинете. Сидел один и красными от холода дрожащими пальцами рылся в ворохе бумаг, лежавших на столе. Убранство в кабинете убого: стол да стул, больше ничего. А на столе огрызок дренного, грошового карандаша, лампадка с подозрительной грязнадцой, видимо, чернила, измозженная ручка, похожая скорее на восковую свечу, самодельные пресс-папье, две политических книжки, какой-то деловой журнал и целый ворох беспорядошная рыхлая куча разнокалиберных бумаг. Поздоровались, познакомились. Фёдор показал ему телеграмму, в которой Фрунзе говорил, что Топ Клычков направляется для ведения политической работы в Александров-Гайской группе. Бригада развёртывалась в группу, придавались новые части. Ёжиков посмотрел на бумагу как-то рассеянно и возвратил её молча Фёдору, а потом неожиданно: "Пойдёмте-ка, говорит, я вас устрою. Чаю что ли напьётесь?" Да вдохнёте с дороги-то. Фёдору хотелось теперь же повести с Ежоковым деловой разговор, выяснить общее военное положение, состояние политической работы, перспективы, принятые меры, возможности, Словом, с места в общем, смета в карьер. Но Ежоков так его быстро и заботливо припроводил к себе на квартиру, так охотно раздобыл кипятку и хлеба, что деловой разговор пока что пришлось отложить. Комнату занимал он в огромной пустующей квартире. Посредине зал, с боков комнатушки, в одной из них поместился и Федор. В зале стоял рояль, и Ежиков лишь только усадил Федора за стол, подошел и одну за другой стал плохонько наигрывать революционные песни. В комнате было холодно и гулко, Мало-помалу завязался разговор. Федор смотрел на моложавое, бледное и суровое лицо Николая Николаевича, любовался им и чувствовал неизъяснимую радость от сознания, что такой хороший парень руководит здесь политической работой. Как это обычно случается, они в течение одного часа успели друг другу сообщить свои биографии, истории и обстановку своей минувшей партийной работы, как угодили на фронт и чего ожидают в близком будущем. Разговор как будто развивался вполне нормально, а Федору все казалось, что Ежиков не то куда-нибудь торопится, не то нервничает, не то обижен чем-то и недоволен. По лицу было видно, что это прямой, открытый и простой человек, а тут он и в глаза-то Федору ни разу не посмотрел прямо, все мигает, досмотрит да в землю, потирает руки и... не сидит на одном месте, то и дело вскакивает, посмеивается искусственно и неискренне, слишком предупредительно и поспешно со всем соглашается. Что за черт? В чем тут дело? — задавал себе Федор вопрос и не знал, как ответить, как понять Ёжикова. Пришли в политотдел, в холодный кабинет, и здесь разговор сам с собой принял почти официальное направление. Ёжиков сам говорил мало и ни о чем не рассказывал, Он только выслушивал Фёдоровы вопросы и коротко на них отвечал неохотно, сухо, как будто даже пренебрежительно. Когда входил кто-нибудь из сотрудников, Ёжиков встречал его обрадованно и затевал разговор бесконечно длинный и по всей видимости совершенно ненужный. Если бы в Ёжикове вообще можно было предположить болтуна, чему ж тут было бы и удивляться? Но Фёдор правильно определил, что тот, даже вовсе наоборот, скупы на разговоры, и особенно в деловой обстановке. Тут он или отдаёт распоряжение, или осведомляет и объясняет лишь настолько, насколько требует само дело. Поэтому искусственная болтливость Николая Николаевича опять-таки показалась Клычкову ненормальной. И снова удивился он, почему бы это отвлекаться Ёжикову от разговоров с ним Фёдором и так радоваться первому входящему сотруднику. Из коротких ответов можно было заключить, что партийные ячейки всюду существуют. Товарищеские суды работают отлично, литература есть, лекции, собрания и митинги проводятся регулярно и успешно и так далее, и так далее. Одним словом, дело поставлено образцово. И Фёдору ставить и развивать работу, пожалуй, что и не придётся, поскольку он приехал ко всему готовому. Признаться откровенно, Фёдор и сам чувствовал себя довольно затруднительно, приступая к новому виду работы. Он до сих пор на фронте не бывал, ничего здесь не знал и поэтому учить Ёжикова не мог. Да и приехал он с самым искренним желанием работать, не командовать, а работать. Вопрос о субординации вовсе его не занимал. С первой же беседы он об этом откровенно сообщил Николаю Николаевичу и по глухому умычанию того не разобрал, хорошо или дурно принял он его откровенность. Беседуя теперь в кабинете и получая скупые, выдавленные ответы, Клычков решил действовать сугубо осторожно и тактично, ибо заподозрил, что тот обижен его назначением — которая ставила Ёжикова в подчиненное положение и сводила с пьедестала, на котором он укрепился как в бригаде, так и в самом Алгае. До сих пор он был единственным авторитетным политическим центром. К нему сходились все нити. У него все и всегда искали ответа, только у него одного больше ни у кого. А тут вдруг приехал этот, Клычков. Политические голова целой группы, в которую бригада входила лишь как часть, — баста. Пьедестал может покачнуться. Клычков Ежикова может понемногу затемнить и оттеснить с господствующей позицией. Вот сомнения, которые, по мысли Федора, должны были волновать Николая Николаевича, вот причины, по которым он с нескрываемым недружелюбием стал относиться к Федору уже через полтора часа после их знакомства. Насторожился Клычков, не стал дальше расспрашивать и чутьем организатора понял, что ему надо делать». Во-первых, он решил ознакомиться фактически по документам, отчётам с работой в бригаде. Если не через Ёжикова, то через его помощников и сотрудников, добывая от них официальные отчёты и всякие сведения. Во-вторых, в очередь он решил настоять на созыве небольших совещаний, конференций партийных ячеек, культкомиссий, контрхозкомиссий, собраний воинкомов и так далее. Это поможет ему сразу многое увидеть и понять. Дальше он собирался объехать части и посмотреть там доподлинную постановку работы. И наконец, в предстоящих боях хотел участвовать лично в качестве рядового бойца и тем заслужить себе имя хорошего товарища и храброго человека. Это обстоятельство могло иметь влияние на успех или неуспех всей его дальнейшей политической работы. Ближайшие несколько дней вплоть до наступления Фёдор осуществлял настойчиво поставленные перед собой задачи. Он уже неоднократно беседовал и в организационном, и в культурно-просветительном, и в информационном отделениях, но всюду встречал тот же предубеждённый и недружелюбный приём. Влияние Ёжикова чувствовалось всюду. С большим трудом удалось ему всё-таки получить довольно подробный отчёт о состоянии работы в целом. Доклады забивал общими местами. С этим недостатком десятки, сотни раз встречался Фёдор и впоследствии, когда принял ещё более широкую политическую работу. Как водится, изложение начинается с Адама. Затем идут указания на первоначальное хаотическое состояние. Дальше разъясняется, что работа налаживается, но в некоторых своих частях еще не на должной высоте, заканчивается доклад указанием на обилие принятых плодотворных мероприятий, которые, безусловно, упразднят все существующие недочеты. В общем, между гордых слов можно было рассмотреть, что по полкам довольно исправно и усердно развозятся книжки и создаются библиотечки, Школы грамоты вовсе прекратили свою деятельность из-за боевых операций, а когда они работали, то посещались слабо. Всякие комиссии как будто существуют формально и организованы всюду, но точных сведений о работе их нет. Митинги проводятся, но редко. Зато вот спектакли и любительскими кружками ставятся часто и посещаются охотно. В этом же роде весь доклад. Кое-какое представление о работе, конечно, давала и эта сухонькая реляция. Однако же главной надежды Федор возлагал теперь на личный объезд частей и непосредственное ознакомление с работой на местах. Попытался он созвать некоторых комиссаров. Предубежденное отношение встретил и здесь. Назначил собрание представителей ячеек. Оно и вовсе не состоялось. Назначил митинг, но политотдел оповестил худо. И собрался совершенно случайная публика, человек 50-60, дело не клеилось. Долго продолжаться таким образом не могло. Фёдор ожидал только приезда Чепаева. Этот приезд, верил он, разрубит Гордиев узел, разъяснит всю неясность создавшегося положения. Послезавтра наступление. Отчего же нет до сих пор Чепаева? Федор послал запрос в армию, но ответа не получил. Завтра выступят на казачью Таловку, к Порт-Артуру, последняя часть. До момента наступления они будут в исходных пунктах. В штабе назначено последнее заседание. Окончательно обсуждается разработанный детально план наступления. Поведено оно будет одновременно с трех пунктов. Рассчитано не столько на внезапность, сколько на общую свою организованность и преобладание нашей техники, главным образом пулеметов. Федор, тогда еще слабо разбиравшийся в военных вопросах, внимательно вслушивался во все, что на этом военном совете говорилось. Но сам в обсуждение и споры не вступал, только посматривал в лицо одному, другому, третьему спецу и думал. А этот... Неужто предатель? И неужели весь этот пафос одна только фикция, видимость, втирание очков нашему брату? А на завтра лишь только всё будет готово, неужто обернуться они из друзей врагами? И особенно пристально, с притихшим дыханием, всматривался он в лицо полковника, командира бригады. Неужели? Но лицо у комбрига было из тех, что ни внушают опасений, сразу к себе располагает, заставляет верить. А всё-таки ты, комиссар, будь на чеку. Заседание совета окончено. Все уходили из штаб. Весь этот день и целый вечер, один за другим транспорт за транспортом, караван за караваном уходили на казачью таловку. Пустел Александров гай. На завтра уйдут последние. Он останется осиротелый и беззащитный.